Глава 4. Генерал-лейтенант Андрей Андреевич Власов направлялся к новому месту службы. Еще вчера он командовал 20-й армией, которая в декабре 1941 года начала наступление на правом фланге Западного фронта, освободив Волоколамск, Шаховскую, Солнечногорск и отбросила врага от Москвы на 150 километров. За это командарм Власов получил очередное генеральское звание, был награжден орденом Ленина, а портрет его вместе с изображением конфронта Жукова и других командармов был опубликован в газете «Правда» 30 декабря. Теперь он, удостоившийся хвалебного очерка в центральной печати, его писал сам Илья Эренбург, получил более высокое назначение и летел на штабном Дугласе в Малую Вишеру где по личному указанию Сталина должен был стать правой рукой Мерецкого. Вместе с Власовым спешили на Волховский фронт член Государственного комитета обороны и секретарь ЦК ВКПБ Маленков, представитель ставки ВГК Ворошилов и командующий ВВС Новиков. Все трое хорошо знали об отношении Верховного главнокомандующего к этому уверенно взлетевшему к вершинам военного руководства генералу и держались с ним как с равным, хотя их собственное положение было куда более высоким, чем у этого долговязого человека, подчеркнуто скромного, но умеющего сохранять в присутствии вышестоящих начальников чувство собственного достоинства. Одет был Власов в длинную кавалерийскую шинель, сшитую на заказ из желто-зеленого английского сукна. Портупея генерал не носил, поэтому вид у него, несмотря на три звездочки в петлицах, был скорее штатским. Андрей Андреевич напоминал школьного учителя, и этому впечатлению весьма способствовали большие очки в роговой оправе. У Власова была сильная близорукость, и за толстыми стеклами очков почти невозможно было рассмотреть его тусклые невыразительные глаза. Рано утром Дуглас взлетел с подмосковного аэродрома и в сопровождении истребителей взял курс на северо-восток, чтобы, отдалившись от линии фронта, до которой было не так уж и далеко, выйти потом на Малую Вишеру с нашей, более безопасной стороны. Известно было, что резиденцию штаба Волховского фронта всерьез беспокоит фашистская авиация. Поэтому туда и летел главный летчик РКК Новиков. Ставка поручила ему разобраться в действиях Волховской авиации, но сам Новиков, еще недавно сражавшийся с противником в ленинградском небе, хорошо понимал, Мерецкову нужны самолеты, а не ревизоры в больших чинах. На Власова, сидевшего рядом с маршалом, это место предложил ему Ворошилов, командующий ВВС поглядывал уважительно и с некоторым любопытством. Последнее диктовалось тем, что Новикова интересовали психологии людей, побывавших в окружении. Он знал, что генерал Власов командовал в начале войны моторизованным корпусом и отходил с ним к Киеву, ведя арьергардные бои. После сентябрьской катастрофы под Киевом, когда из-за промедления с приказом Ставки об оставлении города, по сути, все подразделения Западного фронта вместе с его штабом оказались в окружении, Власов после месяца блужданий по тылам противника сумел выйти к своим, сохранив при этом партийный билет. А данное обстоятельство всегда было решающим при определении дальнейшей судьбы командира. «Моим орлам в таких делах проще», – сочувственно подумал Новиков. Они уходят в бой безымянными для врага, а ежели сбили, но повезло приземлиться, да не попасть при этом в плен, проблемы с партбилетом не возникает, он хранится у комиссара. Наслышан был командующий ВВС и про боевые действия 20-й армии, который командовал в московской битве этот окруженец. Ему хотелось расспросить Андрея Андреевича о характере взаимодействия армии с авиацией в декабре 1941 первого, но делать это до того, как нарушит молчание маршал или секретарь Центрального комитета Александр Александрович считал несубординационным. Бестактным, что ли. Но Маленков и Ворошилов не произнесли пока ни слова. Безмолствовал и генерал Власов. Он сидел у окна и бесстрастно смотрел, как обходят время от времени Дуглас истребители сопровождения. Изредка поглядывал за борт и Климент Ефремович. Вот ему показалось, что истребитель прошел слишком близко, и Ворошилов проворчал. «Озорничает твой летуны, генерал! Чего доброго вмажут по крылу, костей наших не соберут! Как тогда, по Максиму Горькому?» Все четверо вспомнили трагедию тридцатых годов, когда летчик, выделывавший вокруг самолета гиганта фигуры высшего пилотажа, не рассчитал и столкнулся в воздухе с уникальной восьмимоторной машиной. Тогда погибла большая группа авиационных специалистов вместе с семьями. Они были поощрены за отличный труд этим парадным полетом в небытие. Холодком давней уже смерти повеяло в салоне Дугласа. Ворошилов почувствовал себя виноватым, нарушил традицию. В доме повешенного не говорят о веревке, а в воздухе не принято вспоминать о катастрофах. Чтобы переменить тему, он повернулся к Власову и спросил. Успели познакомиться с условиями боевых действий у волховчан генерала. Поначалу Ворошилов не хотел называть Власова по имени и отчеству, так он часто поступал по отношению к знакомым командирам, подчеркивая, что хотя он и маршал, но партийного комиссарского в нем больше. Поэтому и может позволить себе Ворошилов отступление от уставных положений. Но в последнее время решил, что Маленков подумает, пристраивается, дескать, к новому сталинскому любимчику, о том, что Власов в большом фаворе у Верховного, было общеизвестно. Если учесть, что Маленков, самый молодой член партийного руководства, тоже пользовался особой симпатией Сталина, дававшего порой понять, вождь возлагает на Георгия Максимовича серьезные надежды, то маршал не случайно положил себе в этой совместной поездке соблюдать максимум осторожности. Он снова летел к Мирицкову с пустыми руками. Обещанная Кириллу Афанасьевичу общевойсковая армия из резерва Ставки, о которой шла речь в декабре при образовании Волховского фронта, никак не вытанцовывалась. Сейчас наличные силы по приказу вождя бросались на проведение операций, имеющих целью вышвырнуть пришельцев из Крыма, окружить и уничтожить их на Харьковском выступе, с тем, чтобы освободить в дальнейшем Донбасс. У командующего тамошним фронтом Ватутина Члена военного совета Хрущева не было на этот счет сомнений. По крайней мере, они оба заверяли Сталина, что справятся с поставленной перед ними задачей. Заверял Сталина в успехе на полуострове и его личный представитель в Крыму Лев Захарович Мехлис. Впрочем, черный ворон Красной армии вообще не ведал сомнений, если речь заходила об исполнении указаний верховного главнокомандующего. Для волховчан, от которых требовали тем не менее развитие наступательных операций, не оставалось ничего другого, как изыскивать боевые ресурсы по собственным сусекам. С тем сейчас и летел Климент Ефремович в Малую Вишеру, надеясь, что может быть Маленков, как член Государственного комитета обороны, поддержит его по возвращении и вдвоем они выбьют, чего не то для Мерецкого. Ворошилов вспомнил сейчас, как принял его верховный по возвращении в Москву с Волховского фронта, Получив санкцию на визит к вождю, Ворошилов возник в приемный и вопросительно взглянул на невозмутимого, воплощающего собой саму бесстрастность Паскребышева, неизменного помощника генерального секретаря. «Говорит с товарищем Молотовым», сообщил Поскребышев, «но вам велено сразу зайти». Молотова Ворошилов не любил. Конечно, последний необходимо рассматривать с учетом той психологической обстановки, которая определяла уже сложившиеся еще в довоенные годы взаимоотношения между членами Политбюро. Они хорошо знали и помнили тех, чьи кости истлели в земле или превратились в пепел, и главным определяющим их поведение фактором был страх за собственную судьбу. А зависела она от того уровня преданности вождю, который определял он сам, не любивший, кстати сказать, показной демонстративной верности, неприкрытой лести, и подобострастие. Поэтому всем, кто окружал Сталина, приходилось виртуозно лавировать во взаимоотношениях и с ним, и со остальными, зорко следящими за тем, чтобы влияние на вождя одного, если только можно говорить о влиянии на него, кого бы то ни было, не вышло бы боком для другого. То есть для тебя лично, об окружающих здесь в положительном смысле никто не заботился, скорее наоборот. Ворошилов хорошо знал что Сталин в значительной мере доверяет Молотову в проведении внешнеполитической линии. Конечно, Вячеслав Михайлович никогда не бывал уполномочен на дипломатические комбинации стратегического характера, тут он неукоснительно следовал железным установкам вождя. Но в пределах допустимого позволял себе некие импровизации и почти никогда не ошибался, ибо прекрасно усвоил для себя, чего хочет Сталин. Сейчас Молотов приветливо улыбнулся Ворошилову и даже привстал, вежливо наклонив голову, оставаясь тем не менее на месте. Зато Сталин, едва маршал появился в дверях, развел руки и двинулся к Ворошилову, играя роль радушного хозяина и старшего брата, искренне заботящегося о неразумном брательнике. «Ай-яй-яй», – укоризненно сказал Сталин, пожимая Ворошилову руку. «Совсем ты отбился от рук, товарищ Ворошилов» а еще народный маршал, прославленный полководец. Немцам позволяешь за собой охотиться. Преступно ведешь себя на фронте, под пули, понимаешь, лезешь. Легкомысленно поступаешь, дорогой Климент Ефремович. Нехорошо. Мы очень нуждаемся в тебе, в твоем опыте. А ты даешь вывести себя из строя. Что у тебя с рукой? Да ничего особенного, товарищ Сталин, растроганно произнес Ворошилов. Он знал правила игры. Локоть слегка царапнула, продолжил он, искоса глянув на молотова. Народный комиссар иностранных дел казенно улыбался, склонив голову к правому плечу. Глаз его Ворошилов рассмотреть не мог, но знал, что без лицо Молотова становится растерянным и заносчивым одновременно. Сегодня локоть, а завтра что-нибудь посерьезнее, сказал Сталин. Не надо рисковать, дорогой Клим. Твоя жизнь так нужна советскому народу. Не научишься быть осторожным, перестану пускать на фронт. Нельзя ему без фронта, подал голос дипломат. Человек он сугубо военный. Эту реплику Ворошилов отнес к разряду недружелюбных. Здесь ничего не забывалось, все тщательно оценивалось, взвешивалось и хранилось впрок. В данном случае маршал счел себя оскорбленным словами Молотова, принял их как издевку, ибо кто не знал, что никогда Ворошилов профессиональным военным не был. Конечно, у него и на Молотова существовало собственное досье, только пользоваться им надо было умно. Вот вспомнил он сейчас, как первым зааплодировал тогда, в 1935 году Молотов, когда Сталин, оценивая деятельность Гитлера в Германии, заявил на Политбюро, что новоявленный фюрер станет тем броненосцем мировой революции, который вспорит брюха буржуазной Европе. Сейчас бы и подпустить по поводу броненосца. Только нельзя до поры. Это бьет по самому, и реакция его на такой намек может быть непредсказуемой. Обещаю беречься, товарищ Сталин, широко осклабись в добродушной простецкой улыбке, он мастерски изображал подобную мину, заверил вождя Ворошилов. «Тогда садись и потерпи пока», сказал Верховный. «Сейчас мы закончим». «Что еще у тебя, товарищ Молотов?» «Международный красный крест, Иосиф Виссарионович!» «Мягко как бы извиняясь за то, что отнимает время по таким пустякам», произнес Молотов. Сталин нахмурился. «Опять эти благотворители!» Буркнул он, схватил со стола погасшую трубку и с раздражением стукнул ею о край пепельницы. «Чего они хотят на этот раз?» «Все тоже», спокойно ответил Молотов хотят облегчить участь наших пленных, обещают потребовать от Гитлера соблюдения Женевских конвенций, а также организовать доставку писем командиров и красноармейцев их родным за свой счет. «Какой такой счет, понимаешь?» – вспылил Сталин, и от этого акцент его еще больше усилился. «Эти трусы, позволившие пленить себя фашистам, не заслуживают нашего внимания». И никакой там красный крест или тем более полумесяц нам не указ. Благотворителей. Немцы нарушают также Гаагскую конвенцию 1929 года. Невозмутимо подлил масло в огонь нарком и Ворошилов кромольно подумал, что молотого доставляет удовольствие видеть Сталина в раздраженном состоянии. Маршал хорошо помнил, при каких обстоятельствах вождь отказался подписывать Женевскую конвенцию о гуманном отношении к военнопленным, выработанную международной общественностью под эгидой Лиги наций в 30-е годы. К тому времени сложилась навязанная Сталиным определенным кругом военных доктрина, по которой Красная Армия будет вести исключительно наступательные операции. Из новых уставов убрали почти все упоминания об обороне. В сознании командиров внедрялась мысль о том, что возможная война будет вестись исключительно на территории агрессора, которого Красная Армия тут же отбросит от границ и добьет в его собственном логове. А при такой войне о каких пленных может идти речь? Только о вражеских, разумеется. Тогда же Сталин произнес известную фразу «Советские люди в плен не сдаются» и отказался подписывать любые соглашения на этот счет. Про Гаакскую конвенцию вождь слышал впервые и потому подозрительно посмотрел на Молотова. «По этой конвенции пленных офицеров нельзя привлекать к физическому труду», пояснил Молотов. «А мы ее соблюдаем», – повернулся Сталин к маршалу. Тот молча кивнул. «Значит, нас не в чему прикнуть», – удовлетворенно произнес Сталин. «И на этом закончим. А добрым дядям из Красного Креста Надо сказать, чтобы не совали нос в чужие дела. Пусть поберегут деньги для подлинно благородных целей. Помогают потерпевшим от стихийного бедствия, например. А с нашими людьми, нарушившими присягу и сдавшимися на милость врага, мы сами разберемся. Если не сейчас, то обязательно после победы над немецкими оккупантами. Иди работай, товарищ Молотов. Пока нарком иностранных дел шел к двери, осторожно прикрывал ее с другой стороны, Сталин молчал, пристально разглядывал Ворошилова, который знал, что глаз отводить нельзя. Вождь решит, задумал недоброе. Надо было смотреть Сталину в глаза, только, упаси бог, сохранять при этом независимый вид. Вождю не нравились те, кто давал ему понять, что сохранил чувство собственного достоинства, но и открытого подхалимства Сталин не терпел. Приходилось постоянно дозировать внешнее проявления личности, но сама личность от подобных метаморфоз разрушалась. И Сталина окружали полураздавленные люди, которые положили себе за правило не сомневаться ни в едином его слове, потому как это был единственный способ спасти телесную оболочку. О спасении души думать уже не приходилось. «Снова поедешь к Мерецкову», — сказал Сталин, убедившись, что за недолгое время отсутствия этот человек, про которого он разрешил советским людям петь, будто первый маршал в бой нас поведет, не отбился от рук, не возомнил на фронте ничего лишнего. «Слишком долго топчется на месте этот хваленный стратег». «Видно, мы недостаточно воспитали его у Лаврентия, а там хорошая школа, как ты считаешь, Климент Ефремович?» Ворошилов поежился. Он знал, при каких обстоятельствах Мерецков в июле и августе сорок первого года был изъят из обращения и с тоской подумал, что при складывающихся обстоятельствах разговора он вряд ли поможет Кириллу Афанасьевичу. И тут его осенило. — Надо ее самому пройти эту школу, — весело сказал он. — Как можно судить о том, чего не знаешь? Сталину понравился ответ. — А не боишься? — спросил он. — У меня грехов нет. Также же бесшабашно продолжил вести удачно выбранную линию ворошилов. Готов хоть сейчас. Сталин с любопытством глянул на него, погрозил пальцем. — Не надо, дорогой Клим, — сказал он. — Не шути так. У Лаврентия система без задней скорости. Начнет работать, и тогда даже я сам тебе не помогу. — Так что там у Мерецкого? Когда он возьмет Любань? Ворошилов начал было объяснять положение, сложившееся на Волховском фронте, но Сталин прервал его. — Ты думаешь, я напрасно здесь ем народный хлеб? Мне хорошо известно, что происходит у Мерицкого. Вторая ударная армия прошла почти половину пути до Ленинграда. Это большой успех. Но его надо закрепить и развивать, не останавливаясь ни на минуту. Говоришь, нужны резервы. А кому не нужны резервы? Мне думается, Мерецков просто разучился или устал воевать. Ему нужен хороший день. Толчок. Снаряды ему необходимы, свежие дивизии, самолетов побольше, устало подумал Ворошилов, но в ответ согласно кивнул. Генерала Власова знаешь? спросил вдруг Сталин. Кто ж его не знает, развел руками маршал. Вот именно, удовлетворенно заметил вождь. Скромный человек и хороший командир. Как он гнал немцев на Волоколамском направлении в декабре? мы решили послать его заместителем к Мерецкову. Правильное решение, поддакнул Ворошилов, хотя еще не успел оценить сказанное Сталиным. Я рад, что ты согласен со мной, Клим, усмехнулся Сталин. Вот и повезешь генерала на Волховский фронт. Представишь Мерецкову, поможешь им сблизиться, а может быть и подружиться. Поддержи Власова в Малой Вишере, как представитель Ставки. Предвижу большое будущее этого человека. Тогда Сталин не сказал маршалу, что вместе с ним и Власовым полетит на фронт Маленков. Теперь Ворошилов понимал, что Верховный по-прежнему лелеет надежду прорваться к Ленинграду единым и мощным ударом и верит, однажды отличившийся генерал Власов и здесь совершит чудо. Сам Ворошилов был дилетантом в вопросах стратегии, но долгие годы общаясь со специалистами понимал, что в батальонных делах чудо всегда опирается на материальные ресурсы. Маршал надеялся на объективность Маленкова, который собственными глазами должен увидеть положение второй ударной, а потом поддержит в Государственном комитете обороны обоснованность просьбы мирецкого Ворошилов, конечно, не мог знать, что Маленков ограничится беглым разговором в штабе фронта, в армию Клыкова ехать откажется и вернется в Москву, убежденный в более или менее сносном положении волховчан. Не знал он и того, что Георгий Максимилианович, затеяв сейчас с Власовым разговор о деталях сражения 20-й армии за Волоколамск, мысленно перелистывает страницы его личного дела, с которым ознакомился перед полетом. Маленкова заинтересовали те годы, когда Власов находился в Китае. Его послали туда военным советником к Чан Кайши в должности командира полка, дислоцированного в Ленинградском военном округе. Китайский лидер дал высокую оценку деятельности Власова и наградил его высшим орденом. По возвращении бывший советник стал командовать 99-й стрелковой дивизией, которая в 1939 году заняла первое место по боевой и политической подготовке в РККА. «Сейчас ему чуть больше сорока», – подумал Маленков. «Срок для карьеры есть, но вовсе небольшой. Впрочем, война всегда вносит серьезные коррективы в человеческие судьбы. Они могут быть и со знаком минус до крайности, и со знаком плюс. Жизнь человека на войне – уравнение со многими неизвестными». Эта мысль показалась ему достаточно оригинальной, и Маленков хотел записать ее – Но едва он собрался достать книжку, в салон вошел летчик и сообщил – самолет идет на посадку. Так, без особых приключений, генерал-лейтенант Власов прибыл к новому месту службы. Это произошло 9 марта 1942 года на 261 день войны.